Глава восьмая. Зимний рассвет наступал неохотно. Воздух серел, бледнел, становился прозрачным. Черное небо выцвело до синевы, потом порозовело. И, наконец, солнце выбросило первый луч над горами. Он ударил прямо в глаза Крис, когда она обернулась, чтобы взглянуть на Сент-Прай в последний раз. В очередной последний раз. Они с Чаком поднялись почти до самого перевала. Собирались взять вооружение лошадей и двигаться дальше верхом от одного поселения до другого. Чак примерно представлял, где сейчас должен быть обоз работорговцев. «Если повезет, дорога займет не больше недели». Крис торопилась преодолеть пеший участок пути. О Сильване она старалась не думать слишком мучительные мысли. Крис всегда вспыхивала, как сухая трава от одной искры. Но быстро остывала, и через пару часов после ссоры уже совершенно не злилась. Но пока бродила в глубинах хранилища, в голову пришла отличная мысль. Отправиться на поиски Сильван никак не сможет. Ссора пришлась очень кстати. Она поможет держать его на расстоянии и в каком-то смысле облегчит прощание. Он не будет сильно тосковать по Крис или настаивать на том, чтобы идти вместе. Ведь для него это верная гибель. Все вроде бы складывалось удачно, но Крис не приняла в расчет собственные чувства. Она вообще не думала, что они настолько сильны. Что она каким-то образом успела так привязаться к этому угловатому юноше с его мечом и кинжалом и забавными понятиями о чести и достоинстве... с его болью, которая находила живой отклик в душе Крис, болью безнадежно недолюбленного существа, отвергнутого теме, кому он доверял. В ссорах Крис всегда чувствовала себя как рыба в воде. Они ей даже нравились. Нравилось вступать в схватку и выигрывать. Она не придавала им особого значения и продолжала общение так, словно ничего не случилось». Если обиженный желал примирения, ему приходилось самому делать первый шаг. Но с Сильваном все было иначе. Его резкая отповедь задела, Крис. По-настоящему задела. Каждое слово, каждый взгляд темных глаз проникал в самое сердце, минуя заслоны, которые она тщательно выстраивала всю жизнь. Боль в душе мешалась с непонятным облегчением, Как будто с плеч упал тяжелый груз. Но сейчас не время разбираться в своих чувствах. Надо помочь Джори. Она пыталась успокоить себя этим, пока шла к горам вместе с Чаком, едва сдерживая слезы. Потому что против всякой логики чувствовала себя защищенная рядом с Сильваном. Впервые за долгое время. А сейчас ее как будто несло в открытое море, где она сможет рассчитывать только на себя. Чак помалкивал, словно чувствуя ее состояние. А Крис все оглядывалась, оглядывалась. Ругала себя за глупую сентиментальность, которую всегда презирала. Но не могла удержаться. И вот пришла пора для действительно последнего раза. Им предстояло спуститься с перевала, и Крис задержалась на нем чуть дольше. Напрягая глаза, Разглядывала залитые утренним светом домики, где остался Сильван. Как служится дальше его жизнь? Что с ним будет? Оставалось лишь надеяться, что он действительно останется в Сент-Прайве, как и намеревался. Последняя мысль внезапно вызвала сильную боль, и Крис поспешно отвернулась. В последний миг ей показалось, что наискосок через долину движется какая-то чёрная точка. Но она не придала этому значения. Силы уходили на то, чтобы справиться с отчаянием и удержать лицо. Но спустя полчаса, когда они с Чаком огибали очередную скалу, позади раздалось громкое ржание. Крис и Чак тревожно переглянулись. Они стояли на занесенной снегом дороге, по обе стороны возвышались скалы, на которых еле держались редкие, замученные ветром сосны. Бежать некуда, спрятаться негде. Оставалось лишь надеяться, что это не очередная банда разбойников. Сердце Крис сжалось от ужаса. Она решительно вскинула арбалет к плечу, расставив ноги, как учил ее Чак, и взяла на прицел поворот дороги. Чак за ее плечом вытащил кинжал. «Один всадник», — прошептал он, прислушавшись. «Думаю, опасности нет». И все же... Лошадь показалась из-за поворота. Огромный тяжеловоз с темно гнедой масти, с белой проточенной на морде. Он устало поводил боками, и едва его перестали погонять, сразу перешел на шаг. Всадница, девушка в расстегнутом полушубке и с темной косой, перекинутой на грудь, завидев Крис и Чака, радостно махнула. «Говорила же, дело нехитрое!» громко сказала она. «Догоним, как есть догоним! Чтобы на Патрике и не догнать! Он у нас самый лучший, Патрик-то!» Она наклонилась вперед, потрепала лошадь по взмыленной шее, и тут за ее спиной Крис увидела второго седока. Сердце подпрыгнуло от счастья и забилось быстрее. И в то же время нахлынула злость, аж перед глазами потемнело. «Что в тебя тёмный порвал? Ты что делаешь?» — лявкнула она, когда Сильван, придерживая меч здоровой рукой, спрыгнул в снег. Элли подала ему котомку. «Зачем потащился за нами?» Сильван молча и невозмутимо положил котомку и двинулся к Крис. «Что молчишь?» Продолжала разоряться она, опустив арбалет. «О, ну иди, иди, сейчас получишь!» «Идиот несчастный, сейчас я тебе этот арбалет знаешь, куда запихну!» Развить эту мысль Крис не удалось. Сильван подошел к ней вплотную и обнял, молча, изо всех сил, как в последний раз. Словно висел на краю обрыва, а Крис была веткой. которая удерживала его от падения. Она дернулась, хотела оттолкнуть его, но с удивлением почувствовала, как ее руки сплетаются на спине Сильвана, и вдруг заплакала на взрыд. Привычные спутники слез, унижение и стыд почему-то не появились. Словно что-то разжалось внутри, и все стало совершенно естественным. таким как должно быть болван буркнула она утыкаясь мокрым лицом в плечо сильвана дурак ненормальный ты же ранен куда тебя понесло я я не смогу не выдержу если ты умрешь понимаешь я не умру мягко произнес сильван и погладил по голове точно маленькую я останусь с тобой всегда вырвалась урис помимо воля Она понимала, насколько нелепы подобные обещания. До конца, каким бы он ни был, серьезно произнес Сильван, глядя ей в глаза. И от этой суровой и какой-то детской серьезности Крейс снова захотелось плакать. От ужасающего, неумолимого знания. «Как ни старайся, защитить его не получится». Он будет жить так, как считает нужным. И погибнет, если придется, тоже так. Солнце на ладонь поднялось над горами. Здесь это означало полдень. И на тропу от окружающих скал легли синие тени. После оттепели снова ударил мороз, слегка пощипывающий ноздри и кончики пальцев. Легкая белая дымка закрывала небо, приглушая его голубизну. Элли, распрощавшись и даже слегка всплакнув на пару с Крис, вскочила на Патлика и пустила его рысью. Спешила вернуться в Сент-Прайв, пока там не заметили отсутствие лошади. Сильван, Крис и Чак двинулись дальше по тропе, рассчитывая прийти к пещере до темноты. Чак, державшийся в стороне, пока шло по его выражению объяснение века, приблизился к Сильвану и негромко произнес. Ты ведь понимаешь, чем рискуешь? Рана еще не зажила. Сильванки кивнул и, наблюдая, как Крис с ругательствами пробивается через снег, спросил: "Чак, ты любил когда-нибудь?" "На, «Да, к сожалению", произнес сквозь зубы бывший разбойник, и лицо его омрачилось. "Почему, к сожалению?" "Потому что..." «Я оказался здесь в том числе из-за этого», — отрезал Чек, явно не собираясь вдаваться в детали. «Не пытайся сбить меня с толку. Как ты собираешься идти с нами и сражаться, если потребуется без правой руки?» «Ну, у меня же есть личный врач», — попытался отшутиться Сильван, но Чек даже не улыбнулся. Не верилось, что этот серьезный, рассудительный человек — Последние несколько лет промышлял разбоем и торговлей людьми. Казалось, его место в библиотеке за каким-нибудь научным трудом солидной толщины. «Ладно», — уже серьезнее продолжал Сильван. «Идти с вами я в состоянии, а там посмотрим. Если и вправду ничем не смогу помочь, сделаю все, чтобы не мешать». «Подумай о Крис», — продолжал настаивать Чак. «Она будет защищать тебя». Это может плохо кончиться. Дело и так почти безнадёжное. Сильван почувствовал, как в нём волной поднимается раздражение. «Хочешь, чтобы я ушёл?» «Я хочу сказать, ты поступил безрассудно. И это может отразиться на Крис. Может, и не заметил, но Крис неплохо может о себе позаботиться», — резко произнёс Сильван. «И что ты так о ней печёшься? Интересно». «Ты собирался нас всех продать, точно вещь!» Лицо Чака дернулось. Она первая отнеслась ко мне как к человеку после всего. «Не хочу, чтобы она пострадала». «Плохо ты ее знаешь», — Сильван криво усмехнулся. «Скорее пострадаешь ты, а она выйдет сухой из воды». «Хотелось бы верить», — сухо произнес Чак. и ускорил шаг. Сильван с досадой смотрел ему в спину. Он осознавал правоту Чака и спорил только потому, что не хотел открывать истинную причину своего поступка. Он по-прежнему не выносил одиночества. И эта проблема после событий в Террасе и гибели Роберта только усугубилась. Крис была единственным близким человеком, который у него остался. Ее любовь. Стало смыслом его жизни. Только ради нее стоило продолжать существование жалкого неудачника, потерявшего все. На фоне этого опасность путешествия с недолеченной раной отступала на второй план. Впрочем, плечо не особо его донимало. Все-таки прошло больше недели, и раны закрылись. Ну а боль Сильван мог потерпеть, не впервой. Изрядно мешал меч, который пришлось повесить с правой стороны, да котомку неловко тащить на левом плече. Когда они, наконец, достигли пещеры, спина отваливалась от усталости. Наученные горьким опытом, они уже не ложились спать без охраны. Сильван вызвался сторожить первым, за ним Крис, Чак последним перед рассветом. Костер весело потрескивал, и это был единственный звук, нарушавший тишину. Вообще, в горах стояла удивительная тишина, если, конечно, не считать свист ветра. Но тишина какая-то неживая, недобрая, белая безмолвие. Время от времени, подбрасывая ветки в костер, Сильван перебирал в пальцах шарики и думал о странной заботе, которой Чак вдруг воспылал по отношению к Крис. Конечно, она обещала ему помощь, но уж слишком близко к сердцу принял он ее беды. «Не влюбился ли часом?» Сильван ощутил неприятный холод под ложечкой. Совсем как при игре в шарике, когда понимал, что удача от него отвернулась. «Да нет, глупости. Они стали близки еще до того, как попали в хранилище, и сегодня она так радовалась встрече. Ругалась, конечно, но глаза ее выдавали, они говорили, что она без ума от счастья. У Чака нет никаких шансов». Но сомнения не желали рассеиваться так легко. Чак все-таки старше, и у него есть занятия с гарантированным заработком. Если вызвали в Джори, они отправятся в Лаленд, как и собирались. Что он, Сильван, сможет предложить девушке? Сын богатых родителей, он умеет только сражаться в круге. А путь туда ему заказан. Когда пласт подойдет к концу, как и чем он будет жить? И стоит ли втягивать Крис во все это? Сильван машинально потер плечо и поморщился. Рана тупо ныла. Но это даже кстати. Мешало заснуть. Забыв о том, что надо разбудить Крис и самому отдохнуть, он сидел время от времени, распрямляя затекшие ноги, и думал, думал, думал. Не самое привычное для него занятие. Наверное, поэтому так ни до чего и не додумался. Ночь прошла спокойно. Чак разбудил Сильвана и Крис, когда тонкие солнечные лучики уже пробивались сквозь лапник, которым они завалили вход в пещеру. Светало теперь раньше. Дело потихоньку двигалось к весне. Наспех позавтраков, путники продолжали спуск к Коржену. Чак первым, Крис и Сильван чуть позади. Снег весело сверкал, мороз был совсем слабый и дышалось легко. «О чем задумался?» — спросила Крис, когда перестала ругаться из-за того, что ее не разбудили дежурить ночью. «О Теросе поспешно соврал Сильван, но понял, что это не совсем ложь. Воспоминания о прошлой жизни оставались фоном всех его мыслей. «Уже больше месяца прошло. Как-то там родители...» «Может, скучают?» «Ты не уверен?» — удивилась Крис. «Хотелось бы, но вряд ли это так», — неохотно признался Сильван. «Они меня почти не замечали, пока... Ну, пока я не стал ратоборцем И сейчас, наверное, они слишком переживают». Он вдруг понял, что впервые произнес это вслух. Отец и мать любили его только за победы в круге и удивился своему спокойствию. В глубине души всегда знал, что так оно и есть, что эта любовь, которую он так жаждал, пришла и ушла вместе с даром. «Прямо как мой отец», — протянула Крис. «С братом он еще как-то общался, обучал ремеслу. Он кузнец был». «А я так, по боку. Что с девчонки взять?» При этих словах губы Крис дрогнули, и она резко отвернулась. «А что с ним случилось?» — осторожно спросил Сильван. «С твоим отцом?» «Несчастный случай». Крис поёжилась и поглубже натянула шапку. Сильван поспешно перевёл разговор на другое. «А твой брат? Какой он?» На губах девушки появилась несвойственная ей задумчивая улыбка. Угловатое, обветренное лицо смягчилось и стало почти милым. Джори он необыкновенный. Добрый, сильный, понимающий. И очень светлый, что ли. Не знаю, как описать. Все его любили, он казался таким приятным... но близко никого почти не подпускал. Зато если уж кого полюбит, в лепёшку расшибётся ради этого человека. Всё сделает. Он со мной много возился в детстве. Играл, защищал. Он самый лучший. Сердце Сильвана болезненно сжалось. «Смотри-ка, вот и Аржен!» Крис приобняла его за талию и на мгновение крепко прижала к себе. в груди у него потеплело. Действительно, с обрыва, к которому они подошли, город был виден как на ладони. Низкое солнце заливало его мягким светом, по улицам двигались крохотные фигурки людей. Безмятежность картины нарушали только столбы дыма от многочисленных костров, расположенных по берегам реки. Словно мазки серой краски на ровной голубизне неба. «Это что такое?» — удивился Сильван. «Зачем костры жгут?» «Должно быть в честь праздника воссоединения», — предположил Чак, потирая замерзшие руки. «Ближе к весне обычно проходит. Этот день мужчины и женщины проводят вместе. Такая традиция». Крис презрительно фыркнула. «Ну, хвала всемогущему. Хоть не придется снова закрывать лицо тряпкой». Чак рассмеялся. «Как мало нужно, чтобы тебя порадовать!» «Сам походил бы по улицам с мешком на голове, точно пугливая лошадь!» — осадила его Крис и подмигнула Сильвану. Тот улыбнулся и крепче сжал ее ладонь в своей. Так, рука об руку, они подошли к Оржену. В ярком солнечном свете город и вправду показался Сильвану праздничным. Крепостная стена, сложенная из ошкуренных сосновых стволов, сверкала на солнце. Правда, пришлось долго стучать в ворота, прежде чем они открыли, да и горожане выглядели не очень-то радостными. Они с испугом посматривали на чужаков, а женщины, большеглазые, нездорово бледные, закрывали лицо платками. «Это сильнее их», — пояснил Чак, когда Крис указала на эту странность. «Обычай позволяет им сегодня находиться на улицах, но мы все-таки пришли. Они шли между рядами убогих лачуг, которые так поразили Сильвана еще в первый раз. Взгляд выхватил из толпы скорченную фигуру на пороге одной из развалюх. Женщина горько плакала, прижимая к себе мальчишку лет шести. Мальчик поглаживал мать по волосам, глядя куда-то вдаль застывшим, недетским взглядом. Сильван невольно ускорил шаг. Ощущение, что с городом что-то не так, усиливалось. Он не мог отделаться от чувства, что праздником здесь и не пахнет. А пахнет, наоборот, чем-то очень скверным. Торговля на площади шла как-то вяло. Наблюдая за ночным рынком Аржена в прошлый раз, Сильван поразился тому, насколько тихо женщины говорили. Они напоминали призраков своими шелестящими потусторонними голосами. А теперь на этом же рынке, среди бела дня, все жители Аржены разговаривали именно так. Словно боялись потревожить кого-то. Или что-то. Знакомая таверна выглядела унылой, покинутой. Внутри царил полумрак. Пришлось несколько раз окликнуть хозяина, прежде чем он вышел. Сильван хорошо его запомнил. Спокойный, добродушно самодовольный человек. Так ведут себя люди, находящиеся на своем месте и твердо уверенные в его незыблемости. Но сейчас от его самодовольства не осталось и следа. Рыжеватые волосы торчали неопрятными клочьями, зрачки под набрякшими веками казались пещерками, дырочками на поверхности глубокого колодца глаз. При виде Криса Сильвана во взгляде хозяина мелькнул откровенный страх. Но, видимо, в силу привычки... Он тут же напустил на себя непроницаемый вид и поклонился. «Комнату!» — распорядилась Крис, делая царский жест. «Или даже две. Есть у вас свободные». «К сожалению, даже слишком много», — вздохнул хозяин. «Идемте». Поднимаясь по лестнице, Селиван прошептал. «Зачем нам две комнаты? Одной бы хватило». «Затем, чтобы я в кои-то веки смогла походить без штанов», слегка раздраженно произнесла Крис. «Тебе не приходило в голову, каково это? Неделями жить среди мужиков, не имея возможности уединиться». «Пласта маловато», — нашелся Сильван. Он не хотел, чтобы они разделялись, но и не собирался тревожить Крис раньше времени своими подозрениями. «Не ерунди, Силь!» Крис похлопала себя по поясу, где висели два объемистых мешочка. «Я кое-чем разжилась в хранилище, пока искала оружие. Отдохнем как следует, путь еще долгий». Она подмигнула и скрылась за дверью своей комнаты. Сильван потоптался на месте и неохотно двинулся за Чаком и хозяином. Им отвели комнату в другом конце коридора. «Не совсем понятно, почему не рядом с комнатой Крис, раз уж свободных много». Но Сильван решил не заострять на этом внимание. Быть может, ему просто показалось. Может, он еще толком не пришел в себя после событий в хранилище, вот и видит, все в черном свете. К тому же он сам уверял Чака, что Крис в состоянии о себе позаботиться. И это не голословное утверждение, учитывая, что теперь она не расстается с арбалетом. Хозяин быстро принес роскошный ужин, рагу из свинины с чесноком и картофелем, и тревога Сильвана немного улеглась. Еда отличная. Вряд ли в городе все так плохо. В Сент-Праеве кормили куда скромнее. Сильван наелся до отвала, чак же поковырял ложкой в миске и оставил ее, ссылаясь на боли в животе. Выглядел он и впрямь неважно. Лицо посерело, на лбу выступил пот. Он то и дело облизывал сухие губы и посматривал на Сильвана с каким-то странным выражением. Ни то виноватым, ни то настороженным. Солнце стояло высоко, лучи врывались в окно и ложились квадратами и полосами на пол, на стол, на кровати. Сильвана вдруг так разморила от тепла и сытости, что он прилег поверх покрывала, не раздеваясь, даже сапоги не стянул. «Посплю хоть немного, а потом помоюсь», — мелькнула последняя мысль, прежде чем он провалился в глубокий, темный сон. Впервые за много дней Сильвану приснился Дарси, но не как обычно, веселым, могучим и шумным здоровяком, а таким, как в последние дни, когда болезнь сломала его. Дарси тряс его за плечи, губы его беззвучно шевелились. Он вроде как пытался разбудить Сильвана, и тому стало смешно, Его пытается разбудить во сне. А Дарси тряс его все сильнее. Резко, грубо. При жизни он никогда не был так груб с братом. Исхудалое лицо страшно исказилось. Запавшие глаза дико сверкали. Он кричал. Сильван видел, как вздуваются вены на жилистой шее. Чувствовал пальцы Дарси у себя на плечах. Потом на запястьях. И все это в тишине. Словно их разделяла непроницаемая прозрачная стена. Сильвану стало жутко. Это уже походило на кошмар. Хотел проснуться, но не мог. Что-то удерживало его во власти страшного сна. Не Дарси. Тот, наоборот, пытался его разбудить. Сильван напрягался изо всех сил, пытаясь разорвать беспамятство. И вдруг... Острая боль пронзила плечо. И он со стоном открыл глаза. И сразу понял, почему так хорошо ощущал во сне хватку Дарси на запястьях. Руки были связаны толстой верёвкой, и ноги явно тоже, потому что шевелить ими не удавалось. Он лежал на боку, на грубых, неструганных досках. Вокруг царила кромешная тьма. Неестественно вывернутое плечо невыносимо болело. В нос ударила душная вонь множества людей, набившихся в тесное пространство. Темнота вокруг состояла из звуков дыхания, урчания голодных животов, ёрзанья и утробных вздохов. «Всемогущий!» — Прохрипел Селиван, выпрямляясь и с трудом принимая сидячее положение. «Вот и его тут не ищи. Нету!» — произнес рядом низкий тяжелый голос. «А что есть?» — машинально спросил Сильван. Казалось, он из одного кошмара провалился в другой. Из темноты послышались смешки. «Есть мы», — ответил всё тот же голос. «Ну и ты теперь с нами как бы в одной тележке». «Но что случилось?» — недоуменно спросил Сильван. «Я просто заснул в таверне и...» а из пришлых!» — протянул голос. Смекнул. «Тарк, стало быть, тебя обкормил, сонного порошка подмешал в еду и все дела. Потом ребятки бравого Руди тебя спокойненько в оборот взяли и притащили сюда. Ну ты Тарка особо не вини. Дело такое. Против Руди никто ничего сделать не может». «Какой еще Руди? Вы о чем?» Сильван уже не был так уверен, что это сон, и к нему на мягких лапах начал подкрадываться страх. «Бравого Руди не знаешь? Ты на каком свете родился, парень?» «Да чего ты?» — произнес другой голос, более высокий. «Чего пристал-то? Может, он вообще не из этих мест? Кто их разберет пришлых?» «Это в каких местах Руди не знают, скажи, пожалуйста?» «Может, он и о Лагаре не слыхал?» «Ну, вот это вряд ли, конечно». Тот -то «Не слыхал», — поспешно произнес Сильван. «Объясните, что все это значит, пока я окончательно не смехнулся». «Ты откуда такой взялся, парень?» — удивился обладатель низкого голоса. «Эстероса». вокруг возбужденно зашумели судя по звукам в тесном пространстве вокруг сильвана сидело не меньше двадцати человек по прежнему не было видно низги а холод пробирал до костей другое дело заключил голос когда шум поутих тыро здоровенный город к таким руде не подступается кишка тонка а вот остальным не повезло И не дожидаясь новых вопросов, невидимый доброжелатель быстро обрисовал существующую картину мира, о которой Сильван к своему изумлению и ужасу не имел никакого понятия. Банда бравого Руди, сборище здоровенных до зубов вооруженных громил, терроризировала Аржен и другие небольшие города много лет подряд. Они заявлялись раз в год и забирали всех, кто им приглянется, Мужчин, женщин и даже детей. Если жители пытались бунтовать, грозились сжечь город дотла и забрать всех без исключения. Предпочтение отдавалось мужчинам, пригодным для боя или драки. Их отвозили в Джимел, расположенный, как понял Сильван, километрах в 100 отсюда. Там находился Лагар, огромная арена для поединков. Никаких правил на ней не существовало. Бои велись так, как в данный момент хотелось публике. Магистрат на все закрывал глаза. Прибыль отставок превосходила все мыслимые размеры. Город был баснословно богат, а бойцы, исправно поставляемые Руди и другими бандами, ему практически ничего не стоили. Впрочем, это не мешало обитателям Джимела и просто торговать людьми, как торгуют картошкой на рынке. «И что теперь будет?» — холодея при мысли Крис, спросил Сильван. Он уже понял, что девушка, вероятно, сбежала именно от такой банды, если не от самого Руди. «Доедем до Джимела, а уж там помогай всемогущий», — охотно пояснил обладатель низкого голоса. «Тут ничего не поделаешь, парень. Попался, обратный путь заказан». Сильвана поразила покорность говорившего и то, что люди вокруг явно были с ним согласны. «Но нельзя же позволить им вести вас, точно скот на бойню!» — возмутился он. «Когда-то им придется нас выпустить!» «Да что толку? Зимой без одежды куда ты побежишь?» Только тут Сильвана осознал причину жгучего холода. На нем не было ни плаща, ни даже куртки. Пощупал вокруг себя. Пальцы зарылись в короткий заскорузлый мех. Грязная, плохо выделанная шкура распространяла зловоние. Одежда первое, что отбирают, продолжал низкий голос, словно его обладатель решил окончательно уничтожить надежды Сильвана. Не считая оружия, конечно. Выпустят тебя По нужде сходить, до да миску похлёбки съесть. А вокруг-то свои люди. Сбежишь, за тебя Руди десять человек на месте прикончит. Женщин да ребятишек. Он для этого всегда их побольше набирает». Сердце Селиваны ёкнуло. «А что, если брата Крис убили после её побега? Хотя молодым мужчиной, способным сражаться, вряд ли бы так легко пожертвовали». Внезапно пришло осознание, что он совсем один в этом мерзком фургоне. Связанный и беспомощный. Навалилась паника, захотелось вскочить и как-то вырваться, хоть ползком, но покинуть это жуткое место. Но тут в голове вдруг зазвучал знакомый голос. «Спокойно, мастер Сильван, не рубите с плеча. Первым делом изучите противника. Как он стоит, как движется». «Продумайте поединок, представьте наперёд свои действия, и тогда, во время боя, решение придёт к вам само». Именно так Роберт обучал его когда-то, бесконечно давно. Правила круга проникли Селивану в плоти кровь, стали частью его, помогали побеждать. И то, что происходило сейчас, тоже было поединком. Поединком с собственным страхом. Сильван прикрыл глаза и начал дышать так, как учил Роберт. Медленный вдох и еще более медленный выдох. Паника постепенно отступала, сердце перестало выскакивать из груди и забилось ровно. Он снова мог думать и знал, что найдет выход. «Значит, по дороге не сбежать. А как насчет Лагара? Что там?» «Флыхал, вроде как выбраться оттуда можно!» Неуверенно произнёс молодой и чуть шепелявый голос. «Если вызовешь и сделаешь что-то такое, что понравится публике!» Говорят, иногда зрители прямо на арене требуют отпустить бойца на свободу. Но редко когда такое бывает. «Ещё бы!» — буркнул низкий голос. «Зачем им хороших бойцов-то лишаться? Враньё это всё! Птичка Кар-Кар!» чтобы руки на себя по дороге в лагерь не накладывали, чтобы надежда была, мол, будешь хорошо сражаться и станешь свободным. Начался спор, но Сильван уже не слушал. Он думал о том, что от судьбы не уйдешь. Еще до начала похода он решил, если ничего не выйдет, вернуться и с честью закончить жизнь в круге. Но с того дня, как встретил Крис, мысль об этом всплывала все реже. Даже когда в хранилище все надежды рухнули, он и не вспомнил о том, что хотел вернуться в террас для последнего поединка. Выходит, лучше бы он не отступал от своего решения. Смерть в круге имела хоть какой-то смысл. Он восстановил бы доброе имя семьи и погиб с честью в родном городе. А что будет теперь? Дара по-прежнему нет. Значит, первый же поединок станет для него последним. Его мёртвое тело бросят в какую-нибудь яму и закопают. Точно дохлого пса, без воззвания к всемогущему. И он исчезнет. Просто исчезнет. Навсегда. Глаза наполнились слезами, знакомое глухое отчаяние подступило к горлу, и тут он вспомнил Крис. Если он сейчас опустит руки, кто поможет ей и Чаку? «Конечно, Крис уже один раз удалось сбежать, но удастся ли во второй?» «Ей нужен ротоборец, а не жалкий раб, хнычущий о своей загубленной жизни!» Сильван стиснул зубы до боли и сердито вытер рукавом глаза. «Нужно держаться. Ради Криса и Чака. Шанс всё изменить может подвернуться в любой момент. Глупо получится, если он не разглядит и упустит его». Сильван не знал, сколько они просидели, то молча, то разговаривая. В темноте время потеряло всякое значение. Но жажда и мучительное желание облегчиться донимали все сильнее. Наконец лязгнул засов, и в лицо плеснула волна свежего морозного воздуха. Кто-то забормотал, что теперь они окочурятся от холода. Но ему было все равно. Он дышал и никак не мог надышаться. «Вылезай по одному!» — скомандовал властный голос. Темнота задвигалась, заохала на разные голоса. Сильван чувствовал, что вокруг становится просторнее, но сам пошевелиться не мог. Снаружи наступала ночь, и света было не намного больше, чем в фургоне. «А теперь ты, ротоборец!» — человек запрыгнул в фургон. Черная тень на фоне чуть более светлого проема. Сильван почувствовал, что его ноги свободны. «Смотри без глупостей!» Какие глупости можно совершить со связанными руками, Сильван уточнять не стал. С трудом выбрался из фургона. Все тело затекло и казалось чужим. Ветер ледяной плетью прошелся по коже, но он почти не заметил этого. Зимнюю ночь разрывали огни огромных костров, до того яркие, что Сильван невольно прищурился. Крещало дерево, Снопы искр взлетали в темное небо. Возле костров с гомоном толпился народ. Люди подходили и уходили. Кто-то ел, кто-то, присев на корточки, тянул руки к огню. Сильван высматривал Крис и Чака, но безуспешно. «Шевелись!» — охранник без ткнул откнул в спину кулаком. Отхожим местом служил глубокий ров, выкопанный чуть в стороне. Отвратительную вонь не брал никакой мороз. Ещё накануне утром Сильван ни за что не стал бы справлять нужду на глазах у других людей. Но сейчас было не до церемоний. Только закончил, как на голову опустилось что-то тёмное. Он едва сдержал крик, сердце совершило испуганный скачок. Но тут же понял, что охранник просто напялил на него шкуру. В ней была прорезана дырка для головы, и теперь хоть что-то защищала Сильвана от режущего холода. Также бесцеремонно его подтолкнули к костру и сунули в руку миску с похлёбкой. Никакой ложки не полагалось. Все выпивали похлёбку через край и доедали гущу руками. Сильван придвинулся ближе к огню и последовал общему примеру. Мяса в сильно посоленном вареве не наблюдалось, но крупа и картошка придавали ему хоть какую-то густоту. Расправляясь с едой, Сильван продолжал посматривать по сторонам. Глаза уже привыкли к свету костров, и он понял, что находится на берегу реки, разделяющей Оржен надвое. Мосты смутно белели во мраке. Тот самый лагерь с кострами, который они заметили еще на подходе к городу. И как полные болваны, сами пришли в лапы к этим подонкам. «Почему? Ну почему с ними не было Роберта?» Он никогда не позволил бы им совершить подобную глупость. Впрочем, Сильван и сам чувствовал, что в Оржене что-то неладно. И, тем не менее, беззаботно расположился в таверне, ставшей для них ловушкой. Упрекая себя, Сильван не переставал оглядываться, выискивая хоть какую-то возможность побега. Но зимой без одежды и правда никуда не побежишь. Жалкая шкура почти не давала тепла и годилась лишь для того, чтобы пленник не простудился насмерть за те полчаса, что его выпускали из фургона. Остальные были одеты точно так же. Лишь это, да еще мрачное выражение лиц объединяло мужчин разного возраста, столпевшихся вокруг костра. «Веселье закончилось!» произнес за спину Сильвана уже знакомый голос, и в спину ткнули с такой силой, что он чуть не упал в костер. «Двигайтесь! Живо!» Внутри все вскипело от злости, но Сильван понимал, что сейчас не время давать ей волю. Охранники изобьют его, чтобы сделать покладистее, а плечо по-прежнему болело. Он поставил миску на землю, как это сделали другие пленники, и двинулся к фургонам. Костры горели вдоль линии берега, и, проходя мимо них, Сильван жадно вглядывался в людей. Увидеть хотя бы одного из друзей было бы огромным облегчением. И он увидел. Только совсем не того, кого искал. У одного из костров расположились несколько человек в хорошей теплой одежде. Они передавали по кругу флягу, болтали и смеялись. С ними сидели женщины, пьяные, дорого и броско одетые. Сильвана хватил эту картину одним взглядом, и она словно отпечаталась в сознании. Веселые лица, блеск пламени на застежках плащей и рукоятях кинжалов, порывы ветра шевелят меховую отделку на капюшонах. И среди уверенных в себе, сытых лиц, одно лицо, мрачное, заросшее темной щетиной. На нем резко выделялись ярко-голубые глаза, сиявший, как капли воды на солнце, с главарями банды работорговцев сидел и выпивал Питер Норт. Обоз снялся с места на рассвете. Сначала ржание лошадей, надсадные крики и ругань погонщиков, потом фургон дрогнул и тронулся, увязая в снежной каше. Сильван с трудом поднялся, ноги ему не связали. и нашёл между досками щель пошире. Но не увидел ничего, кроме колес и копыт лошадей, взрывавших снег, который казался серым в пасмурном свете зимнего утра. Фургон накренился на ухабе, и Сильван поспешно сел. Набившиеся в фургон люди успешно его согревали, так что холод не слишком беспокоил. А вот жажда мучила всё сильнее. Терпеть её придётся долго — А босс не остановится, пока не пройдет значительное расстояние. Сильван прислонился к стене фургона. Она была ледяной, но хотелось дать отдых спине. Руки и ноги подрагивали от слабости. Всю ночь он метался в тесном пространстве вне себя от ярости. Он был готов убить Норда голыми руками. Несомненно, это он подстроил ловушку, в которой попался Сильван и его спутники. Ведь если бы работорговцы находились в Оржении именно сейчас, Чак сказал бы об этом. Значит, кто-то специально привел их сюда, зная, что Сильван, Крис и Чак неминуемо пройдут через город. К тому же охранник назвал его ратоборцем. Откуда он мог об этом узнать? Сильван ненавидел Норда с его дурацкой жаждой мести. Он даже не помнил, испытывал ли хоть раз в жизни такую ненависть. пока эта месть касалась лишь их двоих. Сильван в какой-то мере мог ее понять и простить. Но теперь, когда на кону оказались жизни Крис и Чака, а они наверняка где-то здесь, в обозе, не могло быть и речи о снисхождении. С даром или без него, он доберется до этого мерзавца и прикончит. Но сначала нужно вырваться на свободу, а для этого требовались силы. Нельзя тратить их на бесполезный гнев. Справиться с ним оказалось непросто, но Сильван вспомнил, как Роберт удерживал его в кресле, давая успокоиться. Представил широкие крепкие ладони на своих плечах, и постепенно дыхание стало ровнее. С Роберта мысли перешли на террас, и Сильван позволил себе роскошь вспомнить родной город и прошлую жизнь. Отсюда из грязного фургона работорговцев Она казалась чем-то невообразимо далёким и светлым. Почти как сказка. А фургон, зная, катился себе вперёд. Постепенно дорога стала ровнее. Они выехали на засыпанный снегом тракт. Через несколько часов обоз сделал остановку, но пленников лишь вывели справить нужду и снова загнали в фургоны, теснота и мрак которых угнетали Сильвана. Он жадно сживал несколько пригоршней снега. Но задолго до того, как Абос остановился на ночлег, его снова начала терзать жажда. Повторилось примерно то же, что и накануне. Пленникам позволили размяться и поесть. Лагерь расположился в поле у края леса. Наступила оттепель. Сырой пронизывающий ветер рвал и жгутами скручивал пламя костров, рассыпая во все стороны пригоршни ярких искр. Стоя у костра с миской в руках, руки ему развязали, решили, видимо, что уже не убежит. Сильван снова искал взглядом Крис, и снова без всякого успеха. Ты говорил, что они забирают женщин и детей, негромко спросил он у Оля, человека с низким голосом. Где же они? Оля был высокий, крепкий малый, Чуть старше Сильвана, его простое грубоватое лицо сплошь усеивали крупные оспины. Товарищи по фургону придумали ему кличку «Кисть». И действительно, при желании он мог бы обхватить оба запястья Сильвана одной рукой. Но на свободу явно не рвался, спокойно делал все, что велели. «Э, «Так их не выпускают почти», — ответил он, говоря в зубах грязным ногтем. Это к нам отношение особое. Кормят сносно, выводят чаще. Оно и понятно — ценный товар. «Почему?» — удивился Сильван. Олли усмехнулся. Край правого века слегка провисал, что придавало ему какой-то дурашливый вид. «Ежели человека держать как свинью, он свинью это и станет. А свинья не того, на арене не сражаются». Ежели человек стал свиньей, ему на все наплевать. Пусть хоть режут, хоть что делают. А им надо, чтобы мы сражались, чтобы всякие там благородные развлеклись, денежки свои на нас поставили и все такое. Вот и берегут. Сильван весь чесался под жалкой шкурой. В ней явно угнездились вши, которые жутко кусались, надеваться некуда. «Терпи». Или замерзая смерть. А женщин, значит, не берегут. А зачем? Бросовый народ. Продадут на рынке и вся недолга. Дети тем более. Пока еще из них что толковое вырастет, быстрее передохнут. Ну а мы — другое дело. Это самодовольство пока рубило Сильвана. Ты как будто даже рад, что в рабство попал. — А я не попадал, — гоготнул Оля. — Я сам к ним пришел. «Что — Что? Сильван поперхнулся похлебкой и закашлялся. Оля добродушно похлопала его по спине. — Что слышал? — Я, приятель, год под мастерьем в дубильной мастерской отпахал. Шкуры очищал, замачивал, развешивал. А в них всякая зараза. Вонь, мухи, составы дубильные, протравка — это ж чистый яд, в мастерской от них не продохнуть. А хозяину плевать с высокой горки. Сдохнешь, он в три минуты на твое место нового дурака найдет. Что ж ты не ушел оттуда? Так я и ушел. Как прознал, что эти ребята здесь. Мигом к ним заявился. Но ведь Сильван все еще недоумевал. «Как ты будешь сражаться на арене? Тебя же убьют!» «Ну, смерть. Она для всех одна, приятель», — усмехнулся Оля и несколько раз сжал и разжал свои огромные кулачища. силёнка какой кое-какая имеется. Быть может, и выскочу. Всё лучше, чем в мастерской загибаться». Сильван покачал головой и поспешно доел остатки похлёбки. «Послушай». произнес он, проглотив последний кусок. «Так нельзя. Давай я тебе покажу хоть что-то, ну, пару приемов. Потренируемся, тогда у тебя на арене будет больше шансов». «А, это дело!» — обрадовался Оля. «Спасибо, Силь». Обращение резануло как ножом, но Сильван тут же затолкал мысль о Крис как можно дальше. «Начнешь думать о ней, вспоминать ее глаза, улыбку». Вечно растрёпанные золотые волосы. И готово. Грудь стиснула, слёзы льются, и ты ни на что не годен. Нет. Думать о Крис сейчас нельзя. Только так можно спасти её и себя. «Ну давай», — решительно произнёс Сильван. Отставил миску, нашёл пару прутиков, подлиннее и покороче, и отошёл вместе с солью чуть дальше от костра. «Это будут меч и кинжал. Так я обычно сражался». Теперь смотри внимательно и запоминай. Тренировки оказались блестящей идеей, хотя неизвестно, кому приносили больше пользы — Олли или Сильвану. Последнего они спасали от мыслей о Дарсе, Крисе, своей неудавшейся жизни. Сидя в фургоне, они соли часами болтали о стратегии, тактике, хитрых приемах и поединках. И время проходило быстро. Бывший подмастерье оказался сообразительным, хотя и довольно медлительным учеником. Последняя частенько выводила Сильвана из себя. Легкий, подвижный, от природы наделенный молниеносной реакцией, он быстро понял, что многие его приемы Оли просто не осилить. Приходилось вспоминать, как тренировался Дарси, или придумывать что-то на ходу. Занимаясь со своим подопечным, Сильван впервые осознал, какого труда и терпения стоило Роберту научить его, Такого тощего и слабосильного сносно драться. Со стыдом вспоминал свои срывы, истерики на площадке, швыряние оружием и тому подобное. Тогда он считал, что Роберту положено все терпеть. В конце концов, кто он такой? Простой учитель фехтования, которых в Террасе пруд-пруди. А он, Сильван, сын ратоборца. Но теперь он понимал. Роберт любил его и Дарси, любил сильно и беззаветно, и жаждал их успеха. И ради этого готов был поступиться со многим. Теперь, когда Оля доводил Сильвана до белого коленя своей неповоротливостью, вызывая острейшее желание все бросить, он сразу вспоминал о Роберте. «Хотя бы в память о нем надо помочь парню», — думал Сильван, стиснув зубы. Даже если Оля не сможет воспользоваться новыми умениями в реальной схватке, все равно это лучше, чем ничего. Они провели в дороге уже пять дней. Обоз еле тащился по глубокому снегу. Пленников то и дело выгоняли из фургонов и заставляли толкать их сквозь заносы. Один раз остановились из-за бурана. Ветер продувал фургоны насквозь. Если бы не Оли, который буквально закрыл своим телом дрожавшего от холода Сильвана, тот наверняка заболел бы после такой ночи. Утром им выдали двойную порцию еды и покружки дешевого кислого вина, которое Сильван проглотил с жадностью, надеясь хоть немного согреться. Но что его по-настоящему согрело, так это тренировка, на которой настоял Олли. Прыгая по снегу, Селиван слышал, как охранники вовсю потешаются над ним и его учеником. Раньше насмешка глубоко уязвила бы его. Но теперь он лишь стискивал зубы и терпел. Норд, он должен добраться до Норда. Так стоит ли обращать внимание на эту шваль? Охотник, поджидающий в засаде крупного зверя, стерпит укусы комаров. Своего врага он видел еще пару раз. Он понимал, почему Норд идет с обозом. Хочет увидеть, как Сильван умрет на арене. Наверное, тогда его злобное чувство мести будет, наконец, удовлетворено. Но почему работорговцы держатся с ним как с равным? Почему не пытаются схватить и засунуть в фургон ко всем остальным? Быть может, он откупится тем, что преподнес им Сильвана и Крис? Из разговоров товарищей по несчастью Сильван понял, что и впрямь представляет большую ценность. «Профессиональный мечник всегда знатная добыча. Бравый Руди наверняка немало выручит за него в лагаре. Пользуясь своим привилегированным положением, Сильван набрал еще несколько учеников, и теперь на стоянках пространство возле костра напоминало настоящий плац. Охранники продолжали веселиться, глядя на неловкие движения людей, многие из которых даже не видели меча, не то что не держали в руках». Попытка научить этот сброд сражаться за те несколько дней, что у них оставались, и впрямь выглядела смешно и нелепо. Сильван это понимал. И все-таки продолжал тренировки, надеясь, что благодаря им его подопечные будут хотя бы более уверены в себе. А в поединке это не так уж мало. Правильный настрой — половина победы. Разгоряченные до того, что от них валил пар, они набрасывали вонючие шкуры, забирались в фургон, И Сильван начинал говорить. Говорил, пока не садился голос, а глаза не начинали закрываться от усталости. О том, как присматриваться к противнику перед поединком, видеть его позу, движение, манеру держать оружие, как прикинуться слабее или глупее, чем ты есть на самом деле, и как это здорово помогает в схватке. Что делать, если тебя прижали к земле или выбили из рук оружие, И как лучше действовать, если противник крупнее тебя или явно более умелый? Сильвана слушали как соловья, затаив дыхание и кажется даже опасаясь лишний раз пошевелиться. Он вообще не помнил, чтобы люди хоть когда-нибудь слушали его так. И удивлялся, как много знает и помнит. Думал, что вся эта премудрость, которой когда-то пичкал его Роберт, просто испарилась из памяти за ненадобностью. Сильван использовал лишь те приемы, которые ему подходили и не давал себе труда запоминать остальное. Но сейчас оно вдруг начало, само собой, без всяких усилий, всплывать в памяти. Сильван с удивлением понял, что помнит даже при каких обстоятельствах Роберт рассказывал ему о том или об этом. И погружаясь в воспоминания, которые почему-то почти не причиняли боли, как и плечо, о котором он забывал во время тренировок. Сильван незаметно для себя рассказал и о кодексе ротоборцев, о том, что надо сражаться честно, щадить поверженного противника и всегда останавливаться, если противник сдался. Сильван понимал, что соблюдал кодекс лишь отчасти для видимости, убеждал себя, что вынужден прибегать к Дару во время поединка, но в глубине души знал, что это не слишком-то честно. Когда все засыпали, вымотанные тренировками и рассказами, Сильван подолгу сидел, прислонившись к плечу храпевшего Оли, и думал о том, как же следовало поступить, чтобы остаться честным и не нарушить кодекс. «А честнее всего было бы вовсе не становиться ратоборцем, в конце концов понял он. Дарси был прав. Он рожден совсем не для этого. Но Сильван просто не мог иначе. Это было единственное, чего всегда хотели родители, единственный способ заслужить их любовь. И он ее получил. Они любили Сильвана, баловали и гордились им, похвалялись его победами перед друзьями. Почему же сейчас, вспоминая об этом, он ничего, совсем ничего не чувствует? Словно эта любовь была какой-то ненастоящей. как гладкие желто-красные восковые яблоки в витрине магазинчика со сладостями. Сильвану в детстве ужасно хотелось такое. Но когда Дарси всеми правдами и неправдами его раздобыл, все кончилось сплошным разочарованием. Почему сейчас, оставшись совершенно один в огромном мире, он вспоминает Роберта и Крис, а о родителях и думать забыл? Разобраться в этой мешанине пока не получалось. Но одна мысль своей простотой и правдивостью пронзила сердце Сильвана и осталась в нем надолго. Исчезновение дара только к лучшему. Скорее всего, в Лагаре его ждет смерть, но даже если и так, в этом последнем поединке он будет, наконец, сражаться честно. Ради Роберта и ради себя самого.